Глава 5. Линда. Когда Монгомери ушел, стало легче дышать, но что-то продолжало тревожить. Я знала, что дом пуст. Фернанд потерял сына и всех своих слуг. Для князя это великая трагедия, но меня его боль не трогала. Чем сильнее вампир будет страдать, тем легче мне будет жить. Я подошла к окну и, отодвинув занавеску, быстро выглянул во двор. Разумеется, я понимала, от отчего на сердце неспокойно. Рядом враг. И пусть это не Монгомери, но кто-то опасный и обладающий властью. Но кто? Лайнс желал избавиться от меня. Но этот лощеный тип никогда не унизился бы до простой слежки. Блэйрс не доверял сестре своей Нисси. Но я не ждала, что глава клана появится тайно под моими окнами. Адриан не станет расстраивать Даниэллу. Остается один, четвертый князь, темная лошадка, которую я не раскусила. Я даже фамилии его не знала, хотя другие вампиры кичились своим происхождением. Коул. Заметив скользнувшую по двору тень, я вздрогнула и отпустила занавеску, прижавшись спиной к стене. Услышала биение собственного сердца. Слишком быстрое. Но через миг я уже взяла себя в руки и хищно усмехнулась. Чего мне бояться? Это Коул. Должен опасаться. Приближаться к чокнутой девке. Как меня называл Лайнс. Не желая весь вечер дрожать в углу, я распахнула дверь и нырнула в темноту ночи. «Не зайдешь?» — спросила, никому не обращаясь. Коул и так понимал, что я его почуяла. Возможно, это было его целью. Хотелось узнать, как дела обстоят на самом деле. И если вампир пришел, чтобы прикончить меня, ответить со всей ненавистью к лану черной крови. «Приглашаешь?» — голос тихий, будто шелест листьев. «А тебе требуется приглашение?» Оскалилась я. «А ты не очень-то вежливая». «К черту вежливость!» Сжимая рукоять заветного кинжала, процедила я. «Ты так похожа на выползков немлица», — поддел он. «Я счастлива, что не похожа на вас». Выплюнула я, и раз вампир отказался войти, спросила Безобиняков. «Пришел меня убить?» «И не мечтай!» Иронично фыркнул он. Блэрс не допустит, чтобы с головы сестры его обожаемой Нисси упал хотя бы один волосок. о, -о, -о С легкой растерянностью протянула я. Так он послал тебя. Я поверить не могла, что Риан унизит так своего брата. Но раз это уже произошло, то и сама не собиралась молчать. Пусть Коул не думает что задание князя будет таким уж легким. Охранять меня? Яростное шипение было мне наградой. Прикрыв глаза, я наслаждалась почти молчаливым гневом вампира. Должно быть, тот с трудом сдерживался. Я тоже не убирала руку из-за пазухи, где прятала свое убийственное оружие. Еще неизвестно, кто вышел бы победителем из этой схватки. Лишь одно удерживала меня от того, чтобы воспользоваться ситуацией. Монгомери. Кинжал предназначен для него. А если я прикончу князя из клана черной крови? Меня уничтожат. Даже моя дорогая Даниэлла не сумеет помешать казни. Нет, у меня лишь один шанс. Я рожал пальцы и опустил руку. Пусть живет. Пока. Не простудись. Бросила перед тем, как закрыть дверь. Но ощутила преграду. Коул уже стоял передо мной и, вставив ногу в проем, криво улыбался. Я передумал. Вампиры невероятно быстры, но я не покажу, что это меня встревожило. Отпустив ручку, неторопливо развернулась и направилась к резному столу из красного дерева. Усевшись на один из обитых дорогой тканью стульев, Указал на второй. «Располагайся». Рядом с этим князем было некомфортно, но не так мучительно, как с Фернандом. «Предложить ничего не могу. Здесь никого нет. А я понятия не имею, где кухня. Да и знать не хочу». «Хм...» — огляделся Коул. А Монгомери уверял, что его слуги позаботятся о тебе. Выходит, он намеренно солгал. Я дернул уголку рта «Что полагается князю за ложь, лидеру клана?» «Тебя не касается», — холодно осадил вампир. «Хорошо», — миролюбиво ответила я. «Спрошу у Монгомери». «Нет, лучше у Блэйрса. «Линда», — он подался вперед и окинул меня предупредительным взглядом. «Тебе не удастся осуществить план Немлиса». «Мы не позволим». «Плевать мне на Немлиса», — отмахнулась я. «Да и на вас тоже, если честно». «Лишь одно имеет значение». сжала под столом кулаки. Коул с минутой испытывающей рассматривал меня, а затем вдруг расслабился и даже почти улыбнулся. «Хорошо, я тебе верю». «Вот спасибо». Лениво побормотала я, рассматривая пейзаж за окном. Еще недавно мне так хотелось, чтобы Фернанд куда-то ушел. Дал мне время прийти в себя и подготовиться к осуществлению кровавой мести. Но сейчас я уже мечтала о возвращении мужчины и ненавидела себя за то, что позволила себе скучать по вампиру. «Давай поговорим откровенно», — предложил мой гость. «Обязательно». Но не с тобой и не сейчас. Лайнц считает, не дождавшись моей реакции, упрямо продолжил Коул, что ты соблазнишь Фернанда и обратишь князя против его братьев. Хм. Скривилась я. Часть меня изнывает от желания оказаться с Монгомери в постели. Неохотно призналась себе. Я делала подобные замечания, несмотря на сопротивление сердца. Собственные слабости нужно учитывать, иначе весь план потерпит неудачу, а второго шанса отомстить у меня не будет. Я тоже не верю, что это возможно. Коул по-своему понял мою реакцию. Были случаи, когда ниси сходили с ума, но чтобы Овнер лишался рассудка, такому не бывать. Положив ногу на ногу, я выгнул бровь. «И ты здесь». Затем, чтобы убедиться в этом, я исполняю приказ. Сухо возразил вампир. Зриан уверен, что вы двое наброситесь друг на друга. Стоит нам отвернуться. Млэр сумен. Но ты до сих пор жива. Мужчина не сдержал легкого удивления. И я прищурилась. Значит, Монгомери, что то задумал? К чему ты ведешь? Не выдержала я. «Предлагаю сделку», — выдохнул он. Я едва сдержала улыбку. Ничего не изменилось за месяцы, проведенные мной в подвале Мура. Князья клана мечтают о большей власти и плетут кровавую паутину интриг. Более того, я уверена, что не будь с ним, лица, братья черной крови, давно перестали бы существовать. Общий враг объединяет их заставляет сдерживать собственные неуемные амбиции. Это мне на руку. Как ни противно осознавать. Но Коул прав. В прямом противостоянии мне, Фернандо, не победить. Особенно сейчас, когда он ждет от меня удара. Подавшись к вампиру, я жадно шепнула. «Слушаю».